Два перевода Владимира Набокова. Журнал Иностранная литература, 1987 год, номер 5. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь.